Пять. Легенда о тайне. До начала скачек оставалось минут десять. Шанен разглядывал трибуны Большого и Подрома. Привыкший к пестроте и буйству земных и Подромов, он не без удивления отметил благопристойную тишину под солнцезащитными кентами и обходительную неторопливость болельщиков. Присмотревшись, он понял причину. Здесь не было молодежи. Трибуны не спеша занимали люди за тридцать и далеко за тридцать. Чаще все разряженные по-воскресному зрелые семейные пары с выводками разновозрастных малышей. Они проходили на свои места, груженные пакетами, основательно устраивались и начинали немедленно что-либо жевать, озираясь и с чувством собственного достоинства, приветствуя знакомых. «Это место свободно!» Свободно опередил Шанина Сип. Шанин толкнул его под бок. Разве Сип забыл, что это место для Мосса? Сип успокаивающе кивнул. «Знаю, мол». Болельщик, ищущий место, повел себя странно. Вместо радости на его лице появилась тревога. Он подозрительно оглядел гвардейцев и задом стал выбираться из ряда. «Что с ним?» «Все правильно! Психологический этюд!» Если бы я сказал занято, этот тип немедленно бы уселся, доказывая, что надо приходить вовремя. И неизвестно еще, придет сюда вообще кто-нибудь. А если говорят свободно, сверлянин задумывается: почему все места заняты, а это свободно? Значит, или гвоздь в сиденье, или ножка с камеи сломана, или еще какой подвох. И предпочитает разыскивать другое место. Так что не беспокойся, теперь кроме Мосса к нам никто не дойдет. Ипподром заволновался, зааплодировал. Многие повскакивали с мест. На травяную дорожку выходили опоясанные лентами и увешанные медалями участники, таща за собой на серебряных уздечках упирающихся в двугорбых козлов. Эти косматые монстры пустыни, кроткие в покое и смертельно опасные в ярости, Часто потряхивали рогами, способными одним ударом переломать кости песчаному тигру. Они привыкли к своим хозяевам. Присутствие посторонних одновременно пугало и бесило их. Ожили тарелки медных радиодинамиков. Внимание, внимание! Через несколько минут вы станете свидетелями исторического события. Вы увидите финальный этап. пятьдесят первого первенство планеты по скачкам козлов. Это древнее, истинно сверьянское мужественное состязание. Как известно, проводится раз в три года. Вспомним с уважением имена Караба и Ярес. Они создали теорию этой игры. Вспомним их последователей. Они среди всеобщего непонимания притворили теорию в практику. Вспомним с благодарностью высокое слово кормчего. Оно сделало скачки козлов неотъемлемой частью нашего отдыха. Скольких людей прославило это достойное занятие в прошлом и настоящем? Скольких прославит оно в будущем? Еще живы участники и последователи великих основателей любимого бессмертным народом свирозрелища, а уже возникли новые школы. и изустная молва создает легенды вокруг новых любимцев. Удивление Шанина возрастало. Необычно вели себя не только зрители, но и участники скачек. Они собрались на стартовой площадке тесной кучкой и вступили в оживленную беседу. Искренние улыбки, дружеские рукопожатия, даже объятия и поцелуи. Каждый по очереди рассказывал что-то смешное. Я рассказчика награждал дружный хохот. Все участники были одеты в цветные комбинезоны из чертовой кожи с множеством видных стальных колец по всему телу. У всех были палки неодинаковой длины, которые Шанин принял сначала за плетки. Это не плетки, это цины. Коротко и непонятно объяснил Сип. На конце каждого цина крючок. Надо взять противника на крючок. То есть зацепиться цином за какое-либо кольцо на комбинезоне, а когда противник на крючке, его легко сбить на землю. А почему цины разной длины? Таковы правила. Цины разыгрываются по жребию. На поле выбежал еще один участник. Весь стадион, как один человек, вскочил на ноги и разразился аплодисментами. Коллеги с воплями радости бросились к товарищу. и задушили бы его в объятиях, если бы не вмешательство бокового судьи. А вот и Хид Адьюй, суперноездник, баловень судьбы, три раза подряд выигравший все планетное первенство. Адьюй идеальный сверлянин. Тщательное медицинское обследование Хида не обнаружило в обоих полушариях его головного мозга ни одной лишней извилины. Такие прямодушные, достойны венца. В руках Хида вы видите самый длинный цин. По правилам он достается победителю прошлого первенства без жеребьевки. Внимание, сейчас прозвучит сигнал старта. Трибуны замерли, а на поле ничего не изменилось. Сгрудившись и обнявшись за плечи спортсмены отпускали шуточки и без устали хохотали. Козлы с личными номерами участников на лохматых боках Разбрелись по дорожке и лениво щипали травку. Грохнул орудийный залп, сигнал к борьбе. И тотчас, без всякого перехода, среди участников началась потасовка. Претенденты на победу били друг друга, как попало и чем попало. Кулаками, ногами, цинами, головой. Падали и поднимались, били каждого, кто пытался выбраться из узкого круга. И каждого, кто оставался в кругу, били, сообщая и поразни. Наконец хиду, у которого был номер девять, и какому-то с шестнадцатым номером, удалось вырваться. Шанен ожидал, что эти двое тоже схватятся, но снова не угадал. Адьюй даже помог подняться шестнадцатому, когда тот споткнулся. Оба плечом к плечу бросились ловить чужих козлов. Драка в общей группе тоже немедленно прекратилась. Толпа ринулась в погоню за сбежавшей парой. «Началось», — констатировал Сип. Адюй и его союзник замешкались. Козлы, храня верность, приняли новых хозяев рогами и копытами. Пока ловцы пытались оседлать непокорных, основная группа настигла их. Снова началась свалка. На этот раз при активном участии рассверепевших животных. Исход новой схватки решила находчивость Хида. Он оседлал своего собственного козла и, воспользовавшись секундой недоумения, бросил его на толпу. Ему удалось отрезать от толпы человек семеро. Доведя козла до бешенства, он прикрывал группу новых союзников, пока все семеро не оседлали пригледнувшихся горбачей. После этого семерка встала на охрану Хида. На этот раз ему повезло, и он оседлал тяжелого козла с первого раза. Правильный ход, комментировал Сип. Опыт показал, что группа из двоих не способна противостоять большинству. Адуй увеличил группу лидеров до восьми. Восьмерка вполне боеспособна. Сейчас их задача оторваться от главной группы и закрепить успех. А еще говорят, что у Хида нет лишних извилен. Действительно, восьмерка в отчаянной круговой обороне прорвала пешее кольцо. пытавшаяся взять их на крючок поодиночке хида дважды чуть не стащили с козла, но союзники выбивали цины у нападающих и подминали их копытами козлов. Адьюй в свою очередь своим длинным цином выбивал всякого, кто пытался по примеру воспользоваться незанятой скотиной. Лидеры выбрались на дорожку и пустили своих рогатых и находцев во весь опор. Главная группа была деморализована. Человек семь, в том числе и шестнадцатый, лежали на земле без движения. И к ним, увертываясь от обалдевших спортсменов и козлов, пробивались санитары с насилками. Кое-кому удалось все-таки заполучить чужого козла, и они трусили поодиночке за лидерами, вырвавшимися далеко вперед. Кто еще мог драться, дрался, уже не за обладание козлом, а по инерции. Драчунов растаскивали боковые судьи и уводили под циркулярный душ. Восьмерка вне конкуренции, скоро они начнут выяснять отношения между собой. Кстати, Сип, Мосса-то все еще нет. Придет, Мосс не упустит чужого козла. Шанин оглядел трибуны. От былой благопристойности осталось весьма немного. Красные, потные отцы семейств срывали галстуки. Везжали и вопили. Разнокалиберные матроны сладострастно ахали при каждом точном ударе или явном промахе. Дети с родительского благословения сидлали и кусали друг друга, подражая бойцам на поле. Их возили сюда в воспитательных целях учиться, и они учились. А события на дорожке развивались. Лидеры мчались монолитной ширенгой. Но постепенно вперед стал выдвигаться пятый номер. Его высокий, круто грудой горбач был явно резвее других. Он опережал ширингу почти на корпус. Наконец одиннадцатому удалось зайти пятому за спину. Лишь на мгновение, но мгновение было достаточно, чтобы взять на крючок выскочку. Одиннадцатый рванул в сторону. Соперник оказался на земле. Освобожденный козел с удвоенной энергией метнулся вперед, но не тут-то было. Одновременно две руки с двух сторон схватили его за серебряную уздечку. Рука Хида и рука одиннадцатого. Козел встал на дыбы. Оба претендента повисли на нем, протащив смельчаков за собой еще метров двадцать. Козел остановился, взрёвывая и роя копытами землю. Оставшиеся допустили тактическую ошибку. Они решили, что самые опасные противники уже вышли из игры. Вместо того, чтобы воспользоваться заминкой и оторваться на безопасную дистанцию, они затеяли драку задолго до финиша, едва выбравшись из общей кучи. Адьюй и одиннадцатый среагировали правильно, забыв тяжбу, они оседлали козла фаворита вдвоем. Козел выдержал груз и после двойного укола цинами даже пошел в галоп. Двое на одном козле – феноменально! Такого еще не было в спортивной истории Свиры. Захлебывался диктор, стараясь перекричать бесснуюющиеся трибуны. Хиду Адьюй и Дарелиар остаются последний виток спирали до финиша. Они еще обнимаются. Может быть, они решили поделить приз пополам? Но золотой кубок не распилишь на двое. Нет, они не собирались ничего делить. Схватка была короткой и эффектной. Адьюй, сидевший сзади и обнимавший Ляра за талию, ловким движением перенес руки ему на шею и стал душить. Обмякшее тело завалилось на бок и кожаным мешком соскользнуло вниз. Снова хит Адьюй. Он снова обскакал всех в четвертый раз. Невиданный пример безраздельного господства на козлиных скачках. Ему, согласно правилам игры, по слову правителя, будет вручен сегодня высший знак отличия, пожизненный золотой чин. Он достоин этого. Мы преклоняемся перед тобой, Адьюй. Адьюй, блестя золотыми челюстями, расклонялся, махая над головой рукой, посылал воздушные поцелуи. Теперь начал беспокоиться Сип. «Моссу пора бы появиться, дело идет к концу». Они стоически досмотрели всю почетную процедуру, а Мосс все не появлялся. Не появился он и тогда, когда самые любопытные болельщики полностью удовлетворили свою страсть и потянулись к выходу. Шан и Сип посидели еще минут пять на пустой трибуне. Больше ждать не имело смысла. Они тоже направились к центральной лестнице, У ворот Сип наклонился к Шанину и что-то ему прошептал. Это мысль. Перед тем, как выйти из ворот, они зашли на минуту в буфет. Седенький старичок, который шел впереди и уже миновал арку, вернулся, нервно потоптался на месте и тоже толкнулся в дверь. Налетел на Сипа и Шана, извинился и юркнул внутрь. Шан переложил красный чемоданчик из левой руки в правую. Хвост. Мосс испугался, ясное дело. Если бы нам дали достаточно времени, обошлись бы и без него. И без Тироса, который о нас, кажется, забыл.